Часть третья. Регионы. Первое впечатление. «Где эта тварь?» — ревел Толик Мечесть по трапезной, которая по совместительству выполняла роль зала для собрания общины вне церкви и также была спальней коммунаров. «Где эта подлая паскуда? Я убью ее, как падаль!» «Интересно, как эта падаль можно убить?» — пробормотала Лика Мишон сидевшая на лавке у стены рядом с вовчиком, и поигрывая гирькой от безмена, подвешенную у нее по обыкновению на ремешке к запястью. Отполированная бесчисленными прикосновениями ладоней, гирька тускло поблескивала, раскачиваясь как маятник. Кроме элемента, чем занять руки, типа чёток у отца Андрея, гирька у Мишон сейчас выполняла и вполне утилитарную функцию, вернее, могла выполнять потенциально. Между делом она прикидывала, куда и как тюкнуть этого здоровенного парня, в по помещению, пинающего табурета и могущего представлять, судя по всему, немалую опасность. Опасность для Вали в первую очередь. Но Валюху надежно спрятали. В тот же чулан, что и Леониду, под замок. Под, потому как, судя по всему, он накосячила она крепкая. И этот здоровяк Толик того и гляди мог и вправду ее застрелить, будь она здесь. Вовчик тоже, сидя на лавке, поджав ноги, оценивал ситуацию. Эти трое здорово, ну, просто критично помогли им. Но сейчас что-то пошло не так. Друзья не, Ну, точно не враги. Но и не друзья. Вон как этот буйствует. Что-то реально Валька наворотила, поди в муске. Недаром первое, что сказала, как только перецеловалась, переобневалась со всеми девчонками, это «быстро спрячьте меня куда-нибудь, Толик меня убьет, когда узнает». А что узнает, кто это такие, и как вдруг ее через столько месяцев принесло опять к родным пенатам, толком не сказала, не успела» только что тряслась, как осиновые листы повторяла... Это крысы из башни, они неплохие, но меня обязательно убьют, когда узнают. Спрячьте меня. Убил, как падаль! Продолжал разоряться здоровяк, потрясая здоровенным пистолетом, с торчащим из кожух затвора кончиком ствола. Как гнусную падаль! Где она, куда ее дели? <смех> Ишь как его ломает. Где, Анора, суки? Где моя девочка? Куда белку дели уроды? Мы сто двадцать километров отмахали сюда за ней. А мне тут мах выдают, не знаем такой? Блять, уроды деревенские, крестофаны Прибывшие с ним двое, крепкий парень, не расстающийся с СВД, и подросток по виду, с угрюмым лицом, но быстро бегающим по сторонам глазами, выдающими жилость характера и способность к быстрой оценке ситуации. Сидели рядом, поодаль, у противоположной стены. Оружие держали около себя, это Вовчик отметил сразу. С пистолетами у пацана так вообще два. Выглядели они тоже озабоченными, но во всяком случае не психовали, как этот, как Толик. Или как там его... «Чего за херня? Кто нас так подставил? Где то сучка, и где белка, я вас спрашиваю?» Орал здоровяк. В дверь испуганно заглядывала баба Настя. За ней в коридоре виднелись испуганно озабоченные лица свободных от вахты общинников и коммунарок. «Куда ты?» В щель двери, шустро на четвереньках, прошмыгнул кто-то из малышни и тут же затихарился за кроватями. Водчик сделал бабе Насте страшные глаза и отрицательно покачал головой. «Исчезните, мол, сами сейчас разберемся. Может быть». Я прикрыла дверь снаружи, отсекая общественность, не ко времени. И Вадим свалил своим показаться, конечно. И отец Андрей, говорят, на колокольни бдит, посвали за ним. Хоть бы дед Степан и Геннадий Максимович нарисовались бы. Очень неуютно тут с этим, с психопатом этим. Чу орет? Мы у него отнимали что-то, что ли? Белка какая-то, еще и какая-то Элеонора. Да пустите, Баднастя, ну пустите же! Что там лика одна? Допустите, да мы тихонько в уголке посидим! В открывшуюся дверь протиснулись Аделька, Верочка и Катька. И прихрамывающая Зулька туда же, коза. Все по-боевому, с оружием. Все же разномаста у нас какая, стыдно смотреть. Не то, что у этих, у пришлых. глянь у пацана даже целый ППС, но ухоженный, тюнингованный. А у нас всего понемногу, от СКС до двустволки, вон даже трубка-стрелялка для ближнего боя. Ну, ничего, с этого рейда мы не пустые пришли, плюс два автомата. Надо будет распределить. Девчонки все озабоченные, но рады. Видно, что все вернулись. И грохнуло здорово, и не раз из зарева в деревне, вон по всю пору. Стрельба только притихла. А наши все вернулись. И еще эти вот, трое новых пришлых, непонятных. Тяжелая ночь, бессонная ночь для всех. Вовсик вздохнул, чувствуя, как гудят ноги, как ноет каждая клеточка тела. Как в тепле после стресса подкатывает отходняк. А этот орвет белку ему я Элеонору Не бухой вроде не обкуренный. Волчек встретился глазами с Катериной. У той глаза сияют. Увидела его, перекрестилась и его перекрестила. Переживала, приятно. Но, отходняк, не говорить, не думать неохота. Чай бы спать. Но спать сейчас опасно. Че, кто знает, что там у деревенских и у гришных перемкнет. Могут ведь сразу и на пригорк полезть, посчитаться по горячим следам. «Вы, уважаемый, скажите ясно, кого вы тут ожидали найти и кого мы вам не можем представить? Белку какую-то, а потом Элеонору?» Видя, что Вовчик молчит, взяла на себя завязку переговоров Аделька. «А то мы прямо в недоумении...» И крутанула гирьку на пальце. «Я те, я тебе сейчас!» Толик переключился с воплей на вообще на конкретный объект, но пистолет сунул в кубру. издеваешься что ли?» «Не понимаю вас». «Чего не понять?» Передохнув, уже на порядок тише, вызверился Бугай. «Мы тут отогали такой круг! Между делом подставились в конкретную вашу тут деревенскую разборку, а мне тут заявляют, не знаю мне, какой Элеоноры! Это рак понимать!» Интонации опять пошли по нарастающей. «Крыс, скажи ему!» В ушах уже звенит от его воплей. Толкнул Сергея в бок локтем бабах. «Ничего, пусть проорется!» Ответил крыс, следя за происходящим. «Ему надо!» Это у него в порядке. Психопат же, мне батя объяснял, проорется, потом будем нормально разговаривать. А сейчас пока бессмысленно. Да пускай. Но как-то неконструктивного не находишь. Да а хули. талян он вообще не конструктивный ни разу. Лучше бы мы с батей поехали, а Толян на хозяйстве. А, а, а, а, а. Прям так и представил. Вы за его девчонкой, а Толян на хозяйстве. Хмыкнул тот. Нереально. А долго он еще орать будет? По опыту. Не. Вон выдыхается уже. Сейчас, станет вменяемый. Ну и то. А то задолбало уже. Говорю же, неконструктивно. А ничего тут у них, у деревни-то славненько. Глянь-ка, светильнички диодные. Разводка стала быть где-то, генератор есть, аккумуляторный блок. Ничего так живут, чистенько. Не очень освещается как можно было ожидать. Угу, кучеряло. Сука, ноги гудят. Сейчас бы чайку и Бабах, спать хочешь? Спать. Ух ты, нифига себе! Бабах вытянулся, сидя на лавке, разительно напоминая сейчас спаниеля, делающего стойку на дичь. «Ты поглянь, ты поглянь!» Девки пришли. «Блин!» Хоть тут не соврала Валюха в натуре. «Чё себе? Одна-другая, это лучше». «Угу, кому что?» «Чё ты, чё ты? Я же сюда за этим пришел? Зашептал Бабах. Глаза его горели, обозревая, как вошедшие коммунарки ставили свои стреляющие инструменты в специальную пирамиду у стены, раздевались, снимая верхнюю одежду с интересом и насторожно, в свою очередь, поглядывая на прибывших. «Ты не любил тебя, не понять? Вон там он со шрамом, ничего так, самое-самое, а вон там на азиатку похоже ничего себе, а еще вон, ну та что-то угрюмая такая, классная, и вообще для крыс. а вон и пацанка какая-то, тоже ничего, не теряйся». Слушай, да мы удачно тут пришли в натуре, малинник. Да не толкайся ты, Жень. Ты в натуре, как с голодного края, девок никогда не видал. Не, со шрамом, которая та, что крестится, она на этого, на Вовчика этого, все, зыркает. А тогда и та, ничего, ага, и. И. Крыс столкнулся взглядом с пристально его рассматривающей, совсем молодой, примерно как раз его возраста девчонкой. Что бы там ни говорили что бы там в мире ни происходило, любые события, от трагедии до катастроф, природа всегда выше всего. Как собачки на оживленной улице, забитой людьми, не замечая никого, но только увидев четвероногого друга, подругу своего вида, рвут поводки в руках хозяев, стремясь навстречу друг другу, так и здесь. Сергей почувствовал, как произошло то, что определялось в прочитанных книгах, как искра пробежала. И страницы, с которой... Искрой и ее описаниями он обычно морща пролистывал стремясь больше к художественному изображению батальных сцен и вообще конструктива, а не соплей. Но тут он встретился взглядом с незнакомой черноволосой девчонкой. Несколько секунд игры в гляделки, и обои отвели взгляды. И тут же снова встретились взглядами. Черт побери. Вновь скрипнула дверь, пропуская холодный воздух и бабу Настю. Войдя в помещение, она, обернувшись, строго наказала приоткрытую дверную щель. Андрюшка, стоишь здесь, никого не пускаешь, кроме кто из совета. Считать это дежурным постом, пойдет тебе в зачет, потом в журнале отметишь. Как понял? Понял, баб Настя, никого не пущу. В сторону. А ну-ка лишь отсюда. Баб Настя, ты там это, там Тарас прополз, я видел, затихарился где-то. Давайте я его найду. Отставить, Андрюшка, потом сам найдется. Храни тебя, Господь, прикрыла за собой дверь. Повернулась к помещению, привычно перекрестилась на образ в углу. <кười> <кười> что же вы, Вовчик, гостей чаем, хоть не напоите сразу? Все вернулись хорошо, все знают уже наши, за дедами посвали за отцом Андреем. Сейчас все тут будут. А вы, девочки, давайте-ка это пока что чаю гостям, покушать чего-нибудь, а потом уже разговор разговаривать, они здесь. А то прям не по-христиански. Ну-ка, ну-ка. Все засуетились, собирая на выдвинутый в центр длинный стол. Толик тут же замолк и, отойдя в сторону, присел рядом с соратниками. Бля, попадало, пацаны. Поняли? Нет тут Элеоноры, — Разводило. Да поняли уж, не тупые. Конкретно попадало. Да уж, неприятно. Ой, бабаху, чтоб ты тут говорил про неприятно. По тебе же видно, что ты чуть-чуть копытом землю не роешь. Глаз горит нах. Че ты, че ты? Я же ни при чем. Раз так совпало. А девушки действительно ничего себе. Вальку эту паскуду я прикончу. Надо разобраться сначала, зачем она это все. Че тут непонятного? Организовался себе бесплатный экспресс. муск башне деревня подружки. Падла. Ее понять можно, рассудительно заметил бабах не сводя взгляда собирающих на стол коммунарок. Всех понять можно. Тебя вот так вообще без проблем. Че ты, че ты? А белка хер знает где, хер знает, в каких условиях и у кого, а мы-то сейчас чаи распивать будем. Ладно, талян что ты распинаешься, как будто это что-то изменит. Крыс тоже был настроен уже конструктивно. Найдем. Че подпрыгивать-то? Но развела, каза раная, она мне сразу показалась подозрительной. Угу. Меня тоже как увидел, что ее вместо белки подсунули, так сразу ее заподозревал а у её Сходу она мне не понравилась. Нет, реально, угандошила бы по Такой конец отвинтили, столько времени угробили, бензин, моторесурс, патроны. И все, чтобы эту мокрой куда доставить к ее подругам. Упью, падлу! Ага, если найдешь. Вон не главный, который с бородкой. Грит, она спряталась, они сами найти не могут. Врут, бля! Врут, конечно. Ну что ты им сейчас предъявишь? Сейчас ночуем и завтра домой. И все сначала. Бля, я даже не представляю теперь, откуда это все опять мотать. Что делать, что делать? Опять это, что ли, к этим ехать, по горовам, соседям трети их и трясти их по новой из Анжелики этой душу вынуть. Пусть вспоминает, что может. Если ее Савелий там уже не стер до от промежности достатков остатков ее куриных мозгов. У меня тут идея есть, вклинился Бабах. Можно будет копнуть через геолокацию. Как это? Ну, фотки белки, помните? Они же со смартфона. А на каждой фотке неявным порядком смартфон пробивает геолокацию. Это дело можно вскрыть. Только программа специально нужна. Привязка по спутникам. И выяснить, где примерно эти фотки делались. А чего раньше молчал? Черт электронный! Я же говорю, программы такой у меня нету. Надо в у электронщиков искать, которые выжили, конечно. Опять же, геолокация это привязка по спутникам. А спутники еще в самом начале конфликта. И наши китайцы, и Амеры поприземляли все. Закончил за него крыс. Вон каждую ночь в небе искриты. Иголки и шарики, которыми всю орбиту напичкали, в атмосфере горят. Ты еще про интернет вспомни, ага, про связь спутниковую. Ты не шаришь, Серый? Интернет есть кабельный, дата-центры не все пожгли, а координаты можно через карты найти, через э, псевдогеолокацию. Только гиморно это все. Очень. Ясно. Билл Гейтс нах. Ладно, будем думать. Подвел черту уже успокоившийся Толик. На столе уже засвистал самовар, приятно запах о принесенным с кухни свежевыпеченным хлебом. За дверью топали, отряхивая снег, мужчины, общины.